«Конечно, жаром!» – ответила она. «Не помните меня? Марина Егоровна Аргунова!» «Да, да!» – я попыталась изобразить узнавание. «Как же Марина Егоровна? Сколько лет, сколько, Дим!» «Очень приятно!» – Аргунова опять улыбнулась. «Вы меня не вспомнили. Мы встречались с милиции в кабинете страшно противного следователя с идиотской фамилией Коп, того, который решительно не хочет искать убийц, «Моего мужа Анатолия. Я еще подумала тогда, глядя на вас. Эх, были бы все сотрудники милиции такими, как эта женщина». Перед моими глазами моментально всплыла картина. Вот прихожу к Андрюшке, чтобы ехать вместе с ним в мебельный магазин за свадебным подарком для Костина. Коп на секунду выходит, я остаюсь в кабинете одна, и тут на пороге появляется вот эта самая тетка и выкрикивает «Как я рада, что вы женщина». Через пару минут возвращается Андрюшка, вызывает мужа посетительницы. Кажется, у этой Марии Егоровны внезапно умер первый супруг. У нее слегка помутился в бразум. «На всякий случай я ступила на шаг назад. Мария Егоровна кивнула. А вот теперь вы поняли, кто я, и даже припомнили мерзкие рассказы о моем безумии. Я совершенно нормально, просто этому копу выгодно считать меня идиоткой». Чтобы не начинать дело, он все списал на банальный сердечный приступ. А я твердо знаю, Толечку убили и готова отдать любые деньги, чтобы найти виновных. Я схватила ее за руку. Вы впрямь полны желания узнать истину? Вы мне поможете, с надеждой в глазах, воскликнула Марина Егоровна. Да, вот визитка, приходите завтра в агентство, наш лучший сотрудник, вот он. Знакомьтесь, Владимир Констин займется вами. Володька вытаращил. Глаза и со всей силой наступил мне на ногу, но я неслась дальше, старательно не замечая уже приятеля. Костин суперпрофессионал, на его счету десятки, нет сотни распутанных дел. Да, ему поручает все самое сложное, загадочно невероятно. Обязательно приду чуть ли мне в голову, закричал Ругунова и вцепилась майора. — Ведь вы поможете, найдете мерзавцу, да? Да, закивал Вовка, незаметно показывая мне кулак. Все непременно. Марина Егоровна всхлипнула и побежала к метро. «Ты с крыши упала?» – улетела меня, Вов, Володь. «За каким чертом?» «Успокойся, я нашла тебе приличную работу в нашем агентстве». «А колад, правда, невелик, вернее, его пока не будет совсем, но через пару месяцев мы раскрутимся». «Обалдела? Да, почему?» «Чтобы я стал частным дельективом? А что в этом плохого?» «Работать под началом у тебя и Федьки, ну, вместе под названием Шерлок?» Не понимаю, что тебе не нравится. Все, никогда. Лучше ботинки стану у метро чистить. Офигела совсем. Я подчиненный двум хмадам, безумных, безголовых, без... Я тяжело вздохнула. Господи, как тяжело с мужчинами. В кризисной ситуации. Вместо того, чтобы собраться, они чаще всего ведут себя, как глупые дети. Ну, какая разница, как называется агентство, кто им руководит, а? Но если сейчас не уговорить Вовку, он еще, не дай бог... И впрямь поймется, в ресторан или сядет возле входа в подземку с деревянным ящиком, в котором лежат щетки и гуталин. Конечно, с одной стороны, с представителями сильного пола трудно иметь дело, с другой, из них можно видеть веревки. надо только уметь взяться за это процесс. Так начнем. Я шумно вздохнула и со всей возможной искренне заявила. Конечно, ты прав. «Нам с Федорой категорически не хватает мужского руководства. Разве две женщины способны сами вести дела?» И «Иногда от тебя можно услышать с разумной речи, кивнул Вовка. «Мы давно мечтали о том, что ты возглавишь агентство», многократно говорили друг другу. «Если бы Вовка захотел уж он, да сумел бы поставить бизнес как надо. С его опытом, талантом, исключительными способностями, ну, в общем...» Даже новое имя агентство придумали. Влакалав. Что она обозначает? Владимир Костин, плюс Лампа, плюс Федора. Естественно, на первом месте стоят инициалы начальника. Главного человека, руководителя, генератора идеи мозга предприятия. Вовка крякнул, закурил новую сигарету. «Только мы с Федькой знаем, что ты не пойдешь к нам», – фальшиво загрустила я. «Почему? Ты очень умный, поэтому понимаю, что вытащить». Влакалав из болота не под силу никому. «Да? Даже тебе лучше и не пробуй. чего не получится? У меня? Ага, даже у тебя самого умного, гениального сыщика, лучшего не только в России, но и за рубежом. Я перевела дух. Вот сейчас должна последовать нужная реакция. Если вы думаете, что Вовка, услыхав последнюю фразу, начнет смеяться, то ошибаетесь». Любую похвалу, самую откровенную лечь в свой адрес каждый мужчина воспринимает абсолютно всерьез. Более того, он уверен, что его просто правильно оценили. Умная женщина знает об этой особенности мужиков и пользуется ею, причем срабатывает это во всех случаях без исключения.